Глава пятая. Джо никогда раньше не бывало в полицейском участке Сент-Олдейтс, но оказалось, что он выглядит точно так же, как любое другое городское отделение в 11 часов пятничного вечера. На парковке из служебной машины выгружали пару пинчук, один из которых прижимал к губе окровавленную салфетку, непрерывный поток полицейских в форме парами снующих туда-сюда через заднюю дверь, комната ожидания переполнена, у сержанта-надзирателя задерганный вид, кто-то барабанит в дверь камеры, требуя, чтобы его выпустили. Джо показала значок, расписалась в журнале и, следуя указаниям сержанта, свернула за приемной в коридор, ведущий в отдел уголовных расследований. За рабочим столом сидела миниатюрная азиатка в штатском. Зажав между плечом и ухом телефон, она печатала что-то на клавиатуре. Из смежной комнаты вышел спортивного вида смуглый мужчина в велосипедной экипировке со шлемом под мышкой и двумя кружками чая в руках. «Добрый вечер», — вопросительно проговорил он. «Джо Мастерс, эйван и Сомерсет», — сказала Джо, протягивая руку. «Помогаю с делом Макдонаха». Велосипедист поставил кружки и пожал ей руку. «Джордж Димитрио, зовите меня дими Меня тоже подтянули. Похоже на бурю в стакане воды». «Хотелось бы надеяться», — сказала азиатка, вешая трубку. «Хейди Тан, рада познакомиться вживую». Джо уже созванивалась с Тан по пути в участок, чтобы рассказать о кусочках краски на воротах и домах рядом с местом преступления. «Детектив Керрик здесь?» — спросила Джо. «Мне поручено координировать работу с ним». Тан взяла чашку и, указав ею на допросный кабинет, отпила глоток. «Он с родителями во втором кабинете». «Можно?» — спросила Джо, подходя к двери. «Постучитесь на всякий случай», — сказала Тан. Джо постучала и вошла. Керрик сидел напротив двух объяснимо встревоженных людей за сорок. Мужчина метался из угла в угол, а женщина сжимала платок, словно он был единственным, что не давало ей сойти с ума. Оба были хорошо одеты. На мистере Макдонахи был вельветовый пиджак, клетчатая рубашка и зеленый вязаный галстук. Густые волосы с проседью на висках изысканно уложены. Чисто выбрит, на подбородке небольшая ямочка, похож на Ричарда Бёртона. Перед ними стояли две нетронутые кружки кофе в окружении фотографий, кое-где так и не вынутых из рамок. «Разве нельзя отследить его телефон?» — спросил мистер Макдонах. «Он никогда не расстается с этой штуковиной». «Мы работаем над этим», — ответил Керрик. «Сейчас нам нужно получить от вас перечень родственников, живущих неподалеку, а также всех взрослых, с кем Найл регулярно общался». Он оглянулся через плечо. «Это детектив Мастерс. Ее перебросили из другого подразделения, чтобы она тоже подключилась к поискам. Джо — это профессор Энтони Макдонах и его жена Бригитта». Мужчина замер, уперев руки в боки, а потом подошел поздороваться. Он был гораздо выше Джо и производил впечатление бывшего спортсмена, гребца или игрока в регби. Он протянул ей ладонь, мощную, с шершавой кожей. Джо также пожала руку его жене. «Миссис Макдонах?» «Вообще-то доктор Макдонах», — уточнила женщина. «При ближайшем рассмотрении она выглядела на пятьдесят с небольшим. Вероятно, детей родила поздно». Начес из белокурых сидеющих волос придавал ей сходство с телеведущей восьмидесятых только слегка помятой, словно ее только что разбудили. Она была одета в стильный длинный кардиган и классические брюки. Под глазами у нее виднелись потеки туши. Интересно, она накрасилась специально для поездки в участок? Джо с улыбкой приняла поправку. «Прошу прощения, вы оба преподаете в университете?» «В Глостер-колледже», — сказал мистер Макдонах. Джо пробежала взглядом по фотографиям, которые принесли родители. Семейные снимки, портрет в школьной форме, фото со старшим мальчиком, вероятно, с братом. Найл везде выглядел немного по-разному, но неизменным оставался проникновенный взгляд больших глаз, лучистых и невинных. «Не понимаю, зачем кому-то забирать Найла», — проговорила миссис Макдонах. Она промокнула уголки глаз он просто маленький мальчик чего им от него нужно у вас есть еще один сын спросила джо да ответила миссис макдонах кирау пятнадцать ему нездоровится ангина введете меня в курс дела босс спросила джо пока прорабатываем основные факты которые нам известны сказал керик для выводов еще слишком рано на данном этапе мы бросили все усилия и ресурсы на поиски найла «О каких ресурсах, вы говорите?» – поинтересовался мистер Макдонах, махнув рукой в сторону двери. «Там вон какой-то парень заваривает чай, выглядит так, словно собирается стартовать в Тур-де-Франс». «Тони, полиция делает все, что может», – сказала миссис Макдонах. Ее муж хмыкнул и снова принялся мерить шагами комнату. Джо подалась вперед и мягко проговорила. «Уверенно, вас уже спрашивали, но были ли у Найла враги?» «Ему одиннадцать, детектив», — сказал мистер Макдонах. «Когда в таком возрасте есть враги, они обычно вас не похищают». «Дорогой, детектив Мастерс просто старается помочь», — сказала его жена. Джо почувствовала на себе взгляд Керрика. Видимо, он еще не касался темы наркотиков, но она не собирается ходить вокруг да около. «Ваш сын должен кому-нибудь денег?» Энтони Макдонах фыркнул. «Это как-то связано с Артуром, верно?» «Я так и знал». «Кстати, где этот паршивец? Вы звонили Саймону и Пенелопе?» «Это его родители?» спросил Керрик. «Формально», — ответил отец Найла. «Но они не слишком утруждают себя родительскими обязанностями». «Артур Прайс дружит с вашим старшим?» спросила Джо. «Вопреки всем нашим стараниям. Нельзя, нельзя было отпускать Найла». «Но обычно вы отпускаете его одного». «На что вы намекаете?» — отозвалась мессис Макдонах. «Что мы сами виноваты?» «Вовсе нет», — ответила Джо. «Я просто пытаюсь прочувствовать его образ жизни». Энтони Макдонах подошел ближе и положил руку на стол, будто пытался усмирить комнату. «Обычно мы такого не допускаем», — сказал он. «Но на нашей кафедре был званый ужин. Мы знали, что Найл будет в компании старших, ответственных детей». «Вроде Артура Прайса», — уточнил Керрик. Джо бросила взгляд на коллегу. Она не ожидала, что тот будет так давить. «У Артура уже были проблемы?» — поспешила спросить она. «Его исключили уже из двух школ», — ответила миссис Макдонах. «Наркотики. Это уже ближе к делу». «Мы думаем, что исчезновение Найла может быть связано с наркотиками», — сказала Джо. «Это уже ни в какие ворота», — возмутился мистер Макдонах. «Найл ничем таким не занимается». «Конечно, нет», — вмешался Керрик. «Мы просто говорим, что он мог оказаться не в том месте, не в то время». «И с деньгами в носке», — подумала Джо. Миссис Макдонах еще туже скрутила платок. «Боже мой, что, если его будут обижать? Они ведь не будут, правда?» Джо не знала, что сказать, но Керрик перегнулся через стол и коснулся руки миссис Макдонах. «Это очень маловероятно». Мы прорабатываем все возможные версии. Если исчезновение связано с наркотиками, думаю, Найл очень скоро вернется. Это тесный мирок, и мы пристально наблюдаем за всеми орудующими тут группировками. Спасибо, детектив, пробормотала миссис Макдонах. Мы просто хотим, чтобы Найл вернулся домой. Позвоните Саймону и Пенелопе, сказал мистер Макдонах, или привезите их сюда. Если этот гаденыш... Не волнуйтесь, сказала Джо. «С Артуром у нас будет долгий разговор. И, кстати, он уже нам очень помог». «Не возражаете, если мы с детективом Мастерс выйдем на минутку?» — спросил Керрик. «Нам нужно переговорить наедине». Когда они выходили из допросной, обе руки Энтони Макдонаха лежали на плечах у жены. Закрыв дверь, Керрик поднял бровь. «По-моему, типичный случай защитного отрицания. А как иначе выживать родителям?» они понимают, что у их ангелочка может быть темная сторона. «Думаю, надо чуть покрепче нажать на друзей», — сказал керик особенно на старшего мальчика. «Согласна. Со мной Артур не особенно откровенничал, но если мы посадим напротив родителей, он может стать разговорчивее». К ним подошла Хейди Тан. «Мы послали ребят в Блэкберт-Лейтс, на Коули-Роуд и в Аббингдон. Они ходят по домам, опрашивают старых знакомых». Мои информаторы тоже получили ориентировку. Пока ничего, но в конечном счете кто-нибудь заговорит. Полицейским поручили побеседовать с владельцами домов рядом с лодочной станцией и оцепить эту зону. Криминалисты не смогут попасть туда раньше трех утра. При этих словах Джо вспомнились останки, найденные неподалеку от Брэдфорда. Наверное, ждать новостей по этому делу рановато. Но интересно, как там дела у Бена с Клемоном Мэтьюзом? «Если прямо сейчас для меня нет никакой другой работы, я хотела бы поговорить кое с кем по телефону», — сказала она Керрику. «Разумеется, сматывайтесь отсюда и поспите», — сказал Керрик. «Дежурный на входе поможет вам найти гостиницу». Джо передернула от мысли, сколько запросят за гостиничный номер в центре города. Позже она сможет вернуть эти деньги, но процесс займет несколько дней. Конечно, есть другой вариант. Совершенно бесплатный по крайней мере, с финансовой точки зрения. «Спасибо, босс, утром буду как штык». По пути к машине Джо набрала бат, и ей ответила констебль Рани Азис, защебетавшая в трубку со своей обычной жизнерадостностью. «Ничего, пройдет еще пару лет». «Бен злой как черт», — сообщила констебль. «Ему пришлось отпустить Мэттьюза». «Да, шансы были так себе. Хоть чего-то от него добились». «Ничегошеньки». Либо этот парень гениальный актер, либо он невиновен. Он даже умудрился уснуть на допросе. И что теперь? Картер попытался добиться от Департамента земельных отношений, чтобы они нашли владельцев заброшенного дома. Но там сказали, что не доберутся до своих офисов раньше понедельника. Джо вздохнула. И Бен это устраивает? Картера все считали самым слабым звеном отдела уголовных расследований. Наверное, он и сам это понимал. Вынужденный помогать двум бывшим женам, он с нетерпением ждал дня, когда выйдет на пенсию. Не особо, но он был слишком занят Мэтьюзом, чтобы разбираться с этим самому. Джо немного помолчала, наблюдая, как Энди Керрик ведет Макдонахов к своей машине. Оба выглядели опустошенными, и чему тут удивляться? Для любого родителя это самый жуткий кошмар. Часы шли, и, несмотря на спокойный профессионализм Керрика, Супруги, видимо, начали осознавать, что они могут уже никогда не увидеть сына. «А местный совет?» — спросила Джо, когда те отошли достаточно далеко. «Та же история. Ты когда-нибудь видела, чтобы работник муниципалитета напрягался на выходных?» «Это точно. Как дела с твоим похищением? Это в самом деле был клоун?» «Нет», — убежденно ответила Джо. «Просто человек в маске». Мы думаем, что это связано с наркотиками. Наверное, обычная тактика устрашения. Десять к одному, что до рассвета парень будет дома. О, это хорошо, отозвалась Рани. Но все равно жутковато, да? Никогда не любила клоунов. Джонни весело рассмеялась, внезапно вернувшись мыслями в школьную туалетную кабинку. Клоун-убийца в двери стучится, в лес заберет, на кусочки порвет. В третьем часу ночи Джо остановилась у дома Пола в Хортоне. Вечеринка подходила к концу. Небо было ясным, на улице стало ощутимо прохладнее. Ну и денек. Она бы опять вошла через заднюю дверь, но брат как раз стоял на пороге, шумно провожая пару гостей. У него на голове была новая шляпа. — Сестренка! — заплетающимся языком воскликнул он. — Ты вернулась! Джо достала из багажника дорожную сумку, она всегда возила с собой вещи для ночевки на случай, если придется спать в участке. И эта сумка ей уже не раз пригождалась. «Что скажешь, если я все-таки воспользуюсь вашим приглашением?» спросила Джо. э На пороге появилась Амелия, выглядевшая определенно трезвее мужа. «Конечно, гостевая готова». «Извините, что сорвалась без предупреждения вечером», сказала Джо. «Работа». «Эх, ты не видела, как я танцевал!» Пол поймал сестру в медвежье объятие, когда та попыталась протиснуться мимо него к двери. «Выпьешь?» «Я вот выпью». «Думаю, я лучше просто пойду спать», — отозвалась Джо. «Думаю, нам всем пора ложиться», — сказала Амелия, заводя Пола в дом и закрывая за ним дверь. «Утром кое-у-кого голова будет раскалываться». Пол поднял руку, взял свою шляпу за поля и метнула ее по коридору, как тарелку фрисби, явно не догадываясь, сколько она стоит. Под градусом он всегда был добряком, как папа. «Всем спокойной ночи», — сказала Джо. Она поднялась по ступенькам, пересекла лестничную площадку и без задней мысли толкнула дверь спальни. Эмма взвизгнула и соскочила с кровати. Джо не успела разглядеть ничего, кроме мелькнувшего перед глазами нижнего белья и голой кожи. «Боже мой, извини», — сказала Джо, пятясь назад. Секунду-другую спустя племянница открыла дверь, прижимая к себе халат. «Могла бы постучать, я переодевалась». «Раньше это была моя комната», — объяснила Джо, — «я машинально». «Ничего страшного, гостевая дальше по коридору». «Спокойной ночи, еще раз извини». Джо хорошо помнила спальню для гостей, но теперь та выглядела совсем по-другому. Исчезла стоявшая в углу огромная фарфоровая раковина, а вместе с ней и жуткие обои с темными занавесками. Было прохладно, подъемное окно оставили слегка приоткрытым. Жена брата переоформила интерьер в пастельных тонах. Мама с папой использовали эту комнату как склад ненужных вещей, но теперь она была почти пуста, только кровать и письменный стол. Вдоль стены тянулся ряд аккуратных встроенных шкафов, К спальне примыкала отдельная ванная, где в былые времена центральное место занимал платяной шкаф красного дерева. Джо поставила сумку на край кровати и принялась доставать вещи. Одно за другим пришли два сообщения. Оба от Бена. «Еще не спишь?» «И... можем поговорить?» Джо стала отвечать. «Когда он, наконец, поймет?» Она достала туалетные принадлежности, ночное белье и ноутбук. Кто-то постучал в дверь. «Да-да». Она ожидала увидеть Амелию с полотенцами, но в комнату вошла племянница, теперь одетая в толстовку с капюшоном и спортивные штаны. «Тетя Джо, тебе, наверное, нельзя об этом говорить, но ты знаешь о мальчике, который пропал этим вечером?» Джо заметила телефон, зажатый у Эммы в руке. Новость быстро разлетелась. «На Эл Макдонах?» «Да, ты знаешь его?» «Его брата», — сказала Эмма. «Все говорят, что его похитили. Кирану сносит башню, родители ничего ему не говорят». Джо посмотрела на племянницу. Вспомнила на мгновение малышку, которая будто бы только вчера с восторгом рассказывала ей о зубной фее и поняла, что с этой девушкой совершенно незнакома. «Ты права, мне нельзя об этом распространяться», — сказала она. Ещё слишком рано говорить, что именно произошло. Но если ты что-то узнаешь, Эмма, хоть что-нибудь, пожалуйста, разыщи меня. Хоть днём, хоть ночью. Эмма кивнула. Хорошо. Спокойного сна, тётя Джо. Просто, Джо. От тёти я чувствую себя на все шестьдесят. Эмма улыбнулась. Договорились. Она остановилась в дверях. Кстати, мы завтра едем проведать бабулю. Хочешь с нами? «Мама». Пансионат находился в Кидлингтоне. Минутах в двадцати езды. И Джонни была там дольше, чем хотелось бы признавать. Последний визит закончился не лучшим образом. «Во сколько?» — спросила она, чтобы потянуть время. «Утром, но не самым ранним», — Эмма улыбнулась. «Когда папа придет в себя?» «Эм, я думаю, что буду слишком занята». Это очень, кстати, была чистая правда. «Окей, без проблем», — просто спросила на всякий случай. Когда племянница ушла, Джо закончила распаковываться и хотела было раздеться, как вдруг заметила, что занавески не задернуты, и окно таращит на нее свой черный глаз. Первым делом она со скрипом и стуком опустила раму. Темноту сада за стеклом нарушали лишь огни, горевшие на заднем дворе Салли Карутерс за дальней фруктовой рощицей. Мама всегда как-то странно относилась к учительнице музыки, и теперь Джо подумалось, что причиной тому могло быть нескрываемое удовольствие, с каким маленькая Джози ходила в дом соседки. Миссис Карутерс обладала всем тем, чего не хватало ее матери. Она была теплой, открытой, музыкальной, По-матерински заботливой. Джо часто приносила с уроков гостинцы, испеченные учительницей. Сосиски в тесте, абрикосовые пироги, яблочные слойки. Но сколько Джо напрягала память, она не могла вспомнить, чтобы мама пробовала что-либо из этих угощений. А когда Джо в конечном итоге решила забросить уроки фортепиано, отговаривать ее пытался отец. Мать приняла ее решение без возражений. Джо показалось, что в доме движется силуэт старушки. Джо подняла руку и собралась было помахать соседке, как вдруг поняла, что с такого расстояния миссис Карутерс наверняка не увидит не то, что ее руки, но даже ее самой. Тем не менее фигурка остановилась, приглядываясь. «Нужно почаще ее навещать», — подумала Джо. «Ужасно, наверное, жить совсем одной». Впрочем, следом за этой мыслью пришло осознание, что ее собственная ситуация не намного лучше. Две одинокие женщины, вглядывающиеся в темноту. У Салли Карутерс хотя бы есть кот. Джо задернула занавески, проверила рабочий телефон на предмет новостей, но таковых не обнаружила. Найл до сих пор был где-то неизвестно где. Шесть часов прошло с тех пор, как он пропал. И несмотря на деньги в носке, таблетки и травку, его мать права. Он просто маленький мальчик.